«Если вы, господин Гранде, действительно хотите убить меня, то продолжайте в том же духе. Я уже сказала вам, сударь, и пусть мне это будет стоить жизни, готова повторить снова. Вы не правы перед своей дочерью, она рассудительнее вас. Деньги принадлежали ей». Ни на что другое, кроме хорошего, она не могла их истратить. А только Бог вправе знать наши добрые дела. Сударь, умоляю вас, смилуйтесь над Евгенией. Вы тем ослабите удар, нанесенный мне вашим гневом, и, может быть, спасете мне жизнь». «Верните мне дочь, сударь, верните, верните мне дочь!» Mm-hmm. «Удираю!» — сказал Гранде. я в доме не стала и матушка, и дочка рассуждают, разглагольствуют, словно... «Приятный новогодний подарок вы мне сделали, Евгения!» — крикнул он. «Да-да, да, плачьте, плачьте!» Вас совесть замучает за то, что вы делаете, слышите? Какой толк, что вы причищаетесь чуть не два раза в месяц, если вы украдкой отдаете золото своего отца бездельнику, который растерзает ваше сердце, когда вам нечего больше будет подарить ему. Увидите, чего стоит ваш... Шарль со своими Софьяновыми сапожками и с видом недотроги. У него нет ни сердца, ни души, раз он посмел взять сбережение бедной девушки без согласия ее родителей. Когда дверь на улицу захлопнулась, Евгения вышла из своей комнаты. «Как отважно вы вступили за меня!» Сказала она матери. «Видишь, дитя мое, к чему приводят запретные дела? Ты заставила меня солгать! Я умоляю Бога наказать меня одну! Ох, неужто правда?» Сказала, входя перепуганная Нанетта, что барышня посажена на хлеб и воду по конец дней своих. «Что за беда, Нанетта?» спокойно ответила Евгения. «Ну, тогда уже мне не лакомиться, если хозяйская дочь ест сухой хлеб. нуж. Ну «Ну уж нет, ни слова обо всем этом на нет, — сказала Евгения. Буду молчать, как мертвая, но, но уж этого не допущу». Гранде обедал один В первый раз за 24 года. «Вот вы и овдовели, сударь!» Сказала ему Нанетта. «Мало быть вдовцом, Когда... Две женщины в доме. Я с тобой не разговариваю, кажется. Заткни рот, или я тебя выгоню. А что это у тебя, слышу, кипит в кастрюле на плите? Сало перетапливаю. Сегодня придут гости. Затопи камин. Господа... Крюшо и госпожа де Грассен с сыном явились в восемь часов и были удивлены, не видя ни госпожи Гранде, ни Евгении. «Жене не здоровится. Евгения подле нее», — ответил старый винодел, и лицо его не выдало никакого волнения. После целого часа пустых разговоров госпожа де Гроссен поднялась навестить госпожу Гранде. И когда она вернулась в зал, все обратились к ней. — Как чувствует себя госпожа Гранде? — Да, нехорошо, совсем нехорошо, — сказала она. — Состояние ее здоровья, по-моему, в самом деле внушает тревогу. Ее годы... «Необходимы все предосторожности, папаша Гранде!» «Посмотрим, посмотрим!» Рассеян ответил винодел. «Посмотрим!» Все простились с ним. Когда Крюшо вышли на улицу, госпожа де Грасен сказала им, «У Гранде что-то произошло. Мать очень плоха, хотя сама и не подозревает этого». У дочери красные глаза, как будто она долго плакала. Не хотят ли ее выдать замуж против воли? Когда винодел лег спать, Нанетта, неслышно ступая в мягких туфлях, пришла к Евгении и открыла перед ней паштет, запеченный в кастрюле. Возьмите барышня, сказала добрая девушка. Корное дал мне зайца. Вы так мало кушаете, что Этого паштета хватит вам на неделю, а в таком холоде он не испортится. По крайней мере, вы не будете сидеть на сухом хлебе, ведь это вредно для здоровья. Бедная Нанетта, сказала Евгения, пожимая ей руку. О, паштет у меня вышел вкусный, нежный. А он ничего и не заметил. Я и шпику, и лаврового листа купила. Все на свои шесть франков. Им-то я хозяйка. Затем служанка убежала. Ей послышалось, что идет гранде. В течение нескольких месяцев винодел постоянно заходил навестить жену в различные часы дня, но никогда не произносил имени дочери, не видел ее, не делал о ней ни малейшего намека. Госпожа Гранде не выходила из своей комнаты, и положение ее день от дня ухудшалось, ничто не могло сломить старого бычара. Он оставался непоколебимым, жестким и холодным, словно гранитный столб. Он по-прежнему приходил и уходил, Как было заведено, но теперь уже Не заикался, меньше разговаривал И в делах стал черствее, чем когда-нибудь. Нередко прорывались у него ошибки в подсчётах. «Что-то произошло у Гранде», говорили крюшатинцы и гроссенисты. «Что такое случилось в доме Гранде?» — неизменно спрашивали друг друга на всех вечерах в Самюре. Евгения ходила в церковь под надзором на Нетты. Если при выходе госпожа де Гроссен обращалась к ней с несколькими словами, она отвечала уклончиво, не удовлетворяя ее любопытство. Тем не менее, к концу второго месяца уже невозможно было скрыть ни от троих Крюшо, ни от госпожи де Гроссен тайну заточения Евгении. Вечное ее отсутствие не могло быть объяснено никакими вымышленными причинами. Затем, хоть и невозможно было выяснить, кто выдал тайну, весь город узнал, что с Нового года... Мадемуазель Гранде заперта по приказанию отца в нетопленной комнате на хлебе и воде, что Нанетта готовит лакомые блюда и носит ей по ночам. Узнали даже, что девушка может видеть мать и ухаживать за нею только в то время, когда отца нет дома. Поведение Гранде подверглось строгому осуждению. Весь город поставил его, так сказать, вне закона, вспомнил его вероломство, его жестокость и исключил его из общества. Когда он проходил, все показывали на него и перешептывались. Когда его дочь спускалась по извилистой улице, идя в сопровождении на к обедне или к вечерне, Все обыватели подбегали к окнам, с любопытством разглядывая осанку богатой наследницы и ее лицо, на котором написаны были «задумчивость» и «ангельская кротость». Заточение, немилость отца Ничего не значили для нее Разве не видела она карту полушарий Скамейку, сад, часть стены Не ощущала на губах своих мед Оставленный поцелуями любви Некоторое время Евгения ничего не знала о разговорах в городе, предметом которых она была, так же, как не ведал о них ее отец. Ей, верующей и чистой перед Богом, спокойная совесть и любовь помогали терпеливо переносить гнев и месть отца. Но одно глубокое горе заставляло умолкать все остальные гости. Ее мать — кроткое и нежное создание, заблиставшее на пороге к могиле особой красотой, отблеском души. Ее мать ослабевала с каждым днем. Часто Евгения упрекала себя в том, что была невольной причиной жесткой, жестокой, медленной болезни, убивавшей мать. Эти угрызения совести, хотя мать и успокаивала их, еще крепче связывали ее с любимым. Каждое утро, как только отец уходил, она являлась к изголовью матери и туда на нетта приносила ей завтрак. Но бедная Евгения, страдавшая страданиями своей матери, безмолвно указывала на Нанетте на лицо несчастной, Плакала и не смела упоминать о кузене. Госпоже Гранде приходилось первой говорить ей. Где-то он, почему он не пишет? Ни мать, ни дочь понятия не имели о расстояниях. «Будем о нем думать, маменька», — отвечала Евгения. «Но не будем говорить. Вы больны. Вы прежде всего». «Все — это был он». «Дети мои», госпож... — говорила госпожа Гранде, — «мне нисколько не жаль жизни». Господь мне помог, дав мне радостно встретить конец моих несчастий. Слова этой женщины постоянно были истинно христианскими и святыми. Уже несколько месяцев с начала года, когда муж завтракал возле нее, прогуливаясь по комнате, она говорила ему все те же речи, повторяя их с ангельской кротостью вместе с тем, С твердостью близкая смерть придавала этой робкой женщине мужество, недостававшее ей при жизни. «Сударь, благодарю вас за внимание и заботы о моем здоровье», — отвечала она, когда Гранде задавал ей пошлейший из вопросов. Но если вы хотите усладить горечь моих последних минут и облегчить мои муки, то верните дочери благорасположение, покажите себя христианином, супругом и отцом». При этих словах Гранде садился у постели жены, молча выслушивал ее уговоры И не отвечал ничего. Он поступал как пешеход, Спокойно пережидающий под воротами, Когда пройдет захвативший его ливень. Если жена обращалась к нему Самыми трогательными, Самыми нежными, Самыми благоговейными мольбами, Он говорил, «Ты немного бледненькая сегодня, бедняжка». Казалось, полнейшее забвение дочери запечатлелось на его лбу, точно высеченным из камня, на его сжатых губах. Его не трогали даже слезы, которые текли по бледным щекам жены, слышавшие от него лишь неопределенные и почти одинаковые ответы на ее мольбы.